Чувствуя, что времени слишком мало для того, чтобы успокоить ярость Метиса, Джальма решился действовать хитростью. После недолгого молчания он сказал. «Я тебя не покину! Я приму все меры, чтобы не допустить преступления! Если мне это не удастся, если ты не послушаешь меня, пусть эта кровь падет на твою голову! Я никогда в жизни не дотронусь до твоей руки!» Казалось, эти слова произвели большое впечатление на Метиса. Он погрузился в глубокое раздумье. Джальма готов был силой обезоружить своего спутника, но последний быстро вытащил из-за пояса кинжал и произнес торжественным и суровым голосом. «В искусных руках этот кинжал — ужасное орудие, «А в этом флаконе заключается один из сильнейших ядов, которыми богата наша Родина!» И, нажав пружину, метис показал маленький стеклянный флакон, спрятанный в рукоятке смертоносного орудия. «Две или три капли этого яда, и наступит медленная смерть. А если выпить все сразу...» то упадешь мертвым, как будто пораженный молнией. Да-да, я знаю, что у нас есть яды, которые или замораживают жизнь, или действуют как молния. Но к чему этот разговор? Чтобы доказать вам, господин, что в этом оружии заключается и успех, и безнаказанность моей мести, кинжалом я убью, а яд быстрой смертью избавит меня от человеческого суда. «Но я все-таки отдаю вам этот кинжал. Возьмите его, господин!» «Я скорее откажусь от мести, чем сделаюсь недостойным дотронуться до вашей руки!» Джальма, обрадованный и удивленный этим неожиданным решением, поспешил спрятать кинжал за пояс, а Метис продолжал прочувствованным голосом. Возьмите этот кинжал, господин мой И когда вы увидите и услышите то, что нам придется увидать и услыхать Вы или вернете мне его, чтобы поразить неверную Или дадите мне яд, и я умру неотмщенный Вы должны повелевать, а я обязан vai vim navassa.